Глава вторая. Унджак Матика и Лаэрта шли по порту, придирчиво осматривая корабли и оценивая, какой из них был бы достаточно крепким и достаточно маневренным, чтобы пройти там, где нам было надо. Медлительные баржи и остроносые клипера сестра отметала сразу, ни скорости, ни маневренности им явно не доставала. Печально проводила взгляда Маак, на который так рассчитывала — Да только его капитан был до того измучен последним рейдом, что когда дракон и сестра нашли его в таверне, сразу стало ясно, что ничего не выгорит. И он отказывал с явным сожалением, ибо был не прочь заработать лишние полсотни золотых. Но к своему здоровью он относился очень ревностно, и потому закономерно решил, что всех денег не заработать. Мрачно проводила взглядами матика добротную шхуну и небольшую каравеллу, корабли были перспективные — Однако, когда она увидела рожи капитанов, которые весьма символично играли друг с другом в порочную благодать в одном из таверн, то поняла, что не обратиться к ним даже в том случае, если выбора больше не будет. С такими масляными и хитрозлыми рожами, как у них, они при первой же возможности попытаются сделать то, что хотел сделать Смари Только вот его вежливостью и сдержанностью там даже пахнуть не будет». И тут взгляд сестры упал на плоскодонку, которой раньше тут точно не было. Покопавшись в памяти, Матика даже сумела вспомнить точное её название, прочитанное однажды в библиотеке сестёр. «Унжак». Корабль отвечал всем требованиям. Будучи плоскодонным, он будет обладать достаточной для их путешествия устойчивостью. Вместе с тем он был на удивление узок. Если шесть человек возьмутся за руки, крайне спокойно смогут ухватиться за борта корабля руками». Каждый со своей стороны. Только бы теперь с капитаном сложилось. Дракон и сестра искали капитана этого судна уже второй час. Побывали в трёх тавернах, где он отдыхал со своей командой, однако каждый раз трактирщик говорил, что они совсем недавно ушли гулять дальше. «Проклятие, как же неудачно сложилось, что с нами нет Мари!» — в сердцах чертыхнулась Матика. «С её кулоном давно бы уже нашли этих гуляк!» «Не переживай, милая!» «Раз они так шустро качуют от таверны к таверне, значит, полны силы наверняка на наше предложение согласятся», — рассеянно ответила Лаэрта. Сестра остановилась так резко, что дракон на неё налетел, и она чуть не упала на землю от силы толчка, но тот в последний момент успел таки её подхватить. «Что ты сейчас сказал?» — тихо, отчётливо прошептала она, убедившись, что снова твёрдо стоит на ногах. «В смысле?» — удивился дракон. Я сказал, что раз они так быстро бегают по тавернам, то... — Не это! — выпалила матика. — Раньше! Очень медленно она повернулась, ее лицо пылало. И только сейчас до него дошло. Лаэртый сам невольно залился краской. — Ты назвал меня милая? — прошептала она, рассматривая дракона так, словно не верила своим глазам и ушам. — Если тебе это было неприятно, прости меня, — поспешно извинился тот. Секунду разглядывая дракона, она фыркнула и отвернулась. «Но я бы хотел назвать тебя так еще раз», — тихо, но твердо сказала Лаэрта. На мгновение ее спина окаменела, после чего сестра сказала чуть более резким, чем обычно голосом. «Пойдем искать капитана. Об этом мы успеем поговорить». Матика шла, и хотя поток свежего ветра, который она тут же на себя направила, позволил согнать краску с лица, голова всё равно отказывалась верить в то, что произошло. Если учесть всю ту неприязнь, которую их расы на протяжении веков друг другу испытывали, этот дракон только что признался сестре в том, что она ему нравится, и мать просто не знала, что с этим делать. Как же это всё не вовремя, да и нужно ли ей это вообще? Увы, на этот вопрос у девушки не было ответа. Ведь так уж сложилось, что сёстры всегда считали себя сильными, самодостаточными. Любовь, которую они дарили друг другу при воспитании и обучении, заменяла то, чего после все девочки были лишены в детстве. И всё же каждый год находилась сестра, которая покидала обитель ради мужчины, которого она себе выбрала. В странствиях ли, в бою, бывало и такое. И только теперь матика начинала понимать, почему. Наставницы могли заменить материнскую нежность, могли заменить сестринскую любовь, но нельзя было бесконечно обманывать. Каждая сильная женщина гордится, но втайне и тяготится своей силой. Потому что втайне глубоко лелеет искорку мечты. Мечты — встретить того самого, чьи руки уберегут и защитят от любой опасности. Того, кто будет понимать с полуслова, с полувзгляда, с полудвижения. Того, кто как кусочек мозаики идеально к тебе подойдёт — и вдвоем вы составите единое целое». В своих мыслях сестра так далеко улетела в небеса, что возвращаться в реальности ей пришлось посредством «Приветствия двери» очередного трактира с собственным лбом. Алаэрто ничего не сказал, лишь открыл перед ней дверь, стоит признать, достаточно увесистую, и жестом пригласил сестру войти первой. Таверна производил очень хорошее впечатление, как, впрочем, и все заведения подобного рода в этом городе в которых нам пришлось побывать. Трудно сказать, то ли мореходы сами хотя бы чуть-чуть уважают места, в которых они отдыхают, что, впрочем, маловероятно, то ли сами хозяева поддерживают чистоту и порядок из уважения к своим посетителям. Во что тоже верится не очень сильно. То ли всякого рода проверки здесь проводятся довольно регулярно, и поддерживать чистоту приходится уже для того, чтобы не схлопотать приличных размеров штраф. Что, несомненно, является наиболее вероятным вариантом — Но итог один. Сестра бы и сама была не прочь провести время в подобном заведении. Да хоть бы и с Лаэрта. Так, об этом потом. Нужных нам дракон и сестра определили сразу. Фактически они были единственной компанией здесь. Все остальные посетители сидели поодиночке, либо парами. После чего направились прямо к ним. А Лаэрта шел за матикой след в след. Капитан, состояние на навеселе, которого... Продвинулась значительно дальше средней черты, даже не сразу понял, что обращаются именно к нему. Тем не менее, когда он сфокусировал на них взгляд, то даже сумел выдавить из себя неожиданно вежливую фразу. «Ох, вы со своим парнем пришли сюда на свидание, мы слишком сильно шумим? Не вопрос. Эй, ребята, ну потише. Мы тут не одни вообще-то». Мать снова порозовела от смущения. Неужели они с драконом настолько похожи на влюблённую пару? Она недоверчиво оглянулась на дракона, но зеленоглазый блондин, за которого тот себя выдавал, с самым искренним недоумением в глазах пожал плечами. Впрочем, та смогла таки разглядеть в глубине его взгляда лукавство, сплетённое с надеждой. — Нет, уважаемые, мы искали именно вас, — твёрдо обратилась матика к капитану. Это ведь вы хозяин того унжака, который приплыл сюда сегодня, верно? — Ишь ты! — крякнул капитан. — Ещё и название правильно сказали. То всякие умники, недоделанные, так и нравят переврать. В этот момент он вылез из-за стола и, дав им знак следовать за собой, направился к стойке. За стойкой он положил бармену серебряк, и тот без лишних слов поставил перед ним требуемое — огуречный рассол. Сделал несколько глотков, после чего уже более осмысленным взглядом посмотрел на нас и сказал: "Ну, прежде всего, будем знакомы. Меня зовут Андрак". Кивнув, когда мать Кайлэрта представились в ответ, он продолжил: "Я вас слушаю". Капитан в целом производил приятное впечатление. Судя по тому, что по прибытии в порту он сразу повел свою команду активно отдыхать, выглядел мужчина в высшей степени опрятно для того, кто после минимум месяца плавания едва сошел с корабля. В одежде ничего примечательного. Поношенная серая куртка с десятком карманов, штаны, карманов которых тоже было не меньше пяти, и башмаки. Куда более интересным было его лицо. По возрасту капитану можно дать лет сорок, но при этом на лице ни морщинки но с крупной, правильной, благородной формы. Каштановые волосы до сих пор умудрялись кучерявиться, хотя у мужчин этот эффект почти всегда держится самое позднее, до тридцати лет. И что самое интересное, у него была гетерохромия. Один глаз был нежного янтарного оттенка, другой совсем серый. В тот момент, когда Матика заканчивала описание места, в которое им надо попасть, то посмотрела прямо ему в глаза и оторопела от увиденного, — Нет, девушка, конечно, читала о таком, благо библиотека сестёр по полноте своей не уступит ни университетской, ни королевской, но одно дело прочитать, и другое увидеть собственными глазами. — Ага, тоже заметили, да? — довольно осклабившись, сказал Андрак. — Вы не подумайте, родился я нормальным, с карими глазами. Да вот не свезло мне с одной волшебницей. Подвозили мы одну старушку, уж очень ей хотелось на старости лет побывать на острове, на котором она выросла. И всё бы ничего, — Но какой же у нее был дотошный сварливый характер! Нашего рулевого деканала в самом прямом смысле. Туда рули, туда не рули, здесь помедленнее, там побыстрее. А когда терпение уже лопнуло и у меня, я подошел к ней в достаточно простой грубой форме разъяснил, что так дело не пойдет. В ответ на что получил в рожу какой-то магический удар, от которого ослеп на месте и, упав, потерял сознание от удара. Я уж не знаю, как моим ребятам хватило выдержки не выкинуть ее за борт прямо там, но когда я очнулся, то видеть все-таки мог, хотя ребята мне сразу сказали, что глаза у меня теперь отличаются. Эта старушка потом уж так извинялась и по окончании заплатила в два раза больше. Но сделанного не воротишь, вот такой я теперь. И маги воды мне помочь ничем не могли, мол, это заклинание задело какую-то жидкость глубоко внутри глаза, которая за его цвет отвечает правому глазу досталось меньше, он только немного посветлел, а вот левый-таки выцвел совсем. И лечить такое не рискнул никто. Все, как один, утверждали, что я с большей вероятностью только окончательно ослепну. Вздохнув, припоминая эти события, он сделал еще один глоток рассола и продолжил. «Слава Создателю! Миловал он меня! Деткам моим по наследству такого родства не передалось. Оба мальчика один в маму пошел голубоглазый, другой в меня с карими глазками». «И слава создателю», — повторил он, — «я-то уже мужик взрослый. Где надо, просто внимание не обращу, а где надо и в морду дам. Они же дети. А детки любую инаковость воспринимают куда как серьёзнее, чем мы, взрослые. Задразнили бы их сверстники, как есть задразнили бы». Он снова замолчал, о чём-то размышляя. Мать Кайла Эрта не решались прервать его молчание. «После такого излияния души слишком просто нарушить хрупкость момента неосторожным словом». В конце концов, он снова посмотрел на своих собеседников и сказал. «Я знаю, где то место, которое вам нужно. Понятия не имею, за каким рожном вас туда понесло, но это сугубо ваше дело. Насчёт срока... Мои ребятки сегодня только сошли на берег после двух месяцев плавания. Хотя бы денька три им отдохнуть надо. Насчёт оплаты — сто золотых. И довезём в лучшем виде, уж можете поверить». «Хорошо», — ответила я. У нас оставалось чуть больше двухста, так что в бюджет мы вполне укладывались. «И желательно бы предоплату сразу», — чуть виновато моргнув, — сказал Андрак. «А то намелимый сейчас. С одним моим лоботрясом история произошла. Тёмная. Короче, раскошельце пришлось. А всё-таки надо кое-какое снаряжение заменить, инструменты». Сестра потянулась было к кошелю, но Алла почти незаметно положила ей руку на плечо, призывая не спешить. «Мы принесем вам ее на корабль сегодня вечером», — сказал дракон, задумавшись на самую секунду. Сестра кивнула. «И верно, нечего на глазах у всей таверны светить таким количеством золота. Да и всяко лучше взглянуть на товар, прежде чем отдавать за него деньги». «Отлично!» — хлопнул в ладоши капитан. «Тогда возьмите это». Он достал из своего кармана бронзовую табличку и протянул ее матики. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она покрыта какими-то черными рунами. Это мой, так сказать, индивидуальный знак клиента, означающий, что вы имеете право пользоваться моими услугами. покажите его часовому на корабле и смотрителям порта, если возникнут трудности. Они вас пропустят.